Глава четырнадцатая На следующий день все спали долго, за исключением дежурных солдат и маленького рыцаря, который никогда и ни для чего не монкировал службой. Молодой пан Нововейский тоже вскочил довольно рано. Зося Босская была для него милее сна. С самого утра, одевшись понаряднее, он отправился в ту комнату, где вчера танцевали, чтобы, послушать, нет ли шума и движения в смежных комнатах, где помещались дамы. В комнате, которую занимала пани Босская, слышно было движение, но нетерпеливому юноше так безумно хотелось повидать Зосю, что, схватив кинжал, он стал выковыривать им мох и глину между балками, чтобы хоть сквозь щель одним глазком поглядеть на Зосю. За этим занятием застал его пан Заглоба, который вошел с четками в руках. Поняв сразу, в чем дело, он на цыпочках подошел к молодому человеку и стал хлестать его по спине сандаловыми четками. Тот стал убегать, увертываться, делая вид, что смеется, но на самом деле он был несколько смущен, а старик гонялся за ним, бил его и повторял. «Ах, турок ты этакий, а, татарин, вот тебе, вот тебе, а где нравственность?» За женщинами будешь подглядывать. Вот тебе! Вот тебе!» Благодетель воскликнул Нововейский. «Не годится святые четки вместо плетки употреблять? Оставьте меня, у меня грешных мыслей не было». «Не годится, говоришь, бить святыми четками?» «Неправда! Верба вербное воскресенье тоже вещь святая, а ей убьют!» «Ха! Это были когда-то языческие четки!» Но подсбаражем я их отнил у Супангази, а затем папский нунц и осветил их. Посмотри, настоящий сандал. Если настоящий, то пахнет. Для меня это четки пахнут, а для тебя девушка. Надо еще похлестать тебя по спине. Нет лучшего средства изгонять дьявола, как четки. У меня грешных мыслей не было. Вот провалиться мне на этом месте. Так ты, значит... Из набожности дырку в стене ковырял. Не из набожности, но от любви столь исключительной, что, боюсь, как бы меня не разорвало, как гранату. Что уж тут скрывать. Оводы летом не докучают так лошадям, как мучает меня это чувство. Смотри, как бы это ни были грешные вожделения. Когда я сюда вошел, ты так с ноги на ногу переминался, точно стоял на угольях. Я ничего не видел, ей-богу, ведь я только начал проковыривать дырку. А, молодость! Кровь не вода. Мне до сих пор иной раз приходится себя сдерживать, ибо во мне лев живет, который ищет кого бы разорвать. Если у тебя чистые намерения, то, конечно, ты думаешь о женитьбе. Думаю ли я о женитьбе? Боже всемогущий! О чем же мне думать? Не только думаю, но чувствую себя так, точно меня кто шилом колет. Так вы, ваша милость, верно не знаете, что я вчера пани Боской предложение делал. И от отца получил разрешение. Порох, а не парень. черт тебя возьми. Если так, то другое дело. Но расскажи, как это было. Пани Боская пошла вчера в свою комнату за платком для Зоси. Я за ней. Обернулась «Кто там?» «А я бух ей в ноги, бейте меня, матушка, но Зоську отдайте, мое счастье, мою любовь!» Панебоская, придя в себя, так сказала, «Все вас хвалят и достойным кавалером считают, мой муж в неволе, а Зоська безо всякой защиты на свете. Все же я не могу дать ответа ни сегодня, ни завтра, а потом. Вы тоже должны получить разрешение от родителей». Сказав это, она ушла, думая, что я с пьяной это сделал. И то сказать было выпито. Это ничего. Все были выпивши. Ты заметил, как у наверага и у Анардратов под конец шапки на Бекрейн съехали? Я не заметил, и бы голову себе сломал, как бы получить разрешение от отца. А трудно было? Поутру отправились мы оба в свою квартиру, а так как надо ковать железо пока горячо, то я и подумал, что лучше хоть окольным путем выведать, как он к этому отнесется. Я ему и говорю, «Слушай, отец, хочу Зоську во что бы то ни стало, и мне нужно твое разрешение, а не дашь, что я уйду хоть к венецианцам на службу, и только ты меня и видел». А он как накинется на меня, «Ах, ты такой-сякой», — говорит, — Привык уже без разрешения обходиться. Ступай, говорит к венецианцам, или бери девку, но только я тебе скажу, что я гроша медного тебе не дам не только из моих, но и из материнских денег, потому что все моё Пан Заглоба оттопырил нижнюю губу. Ну, скверно. Погодите. Как я услыхал это, так и говорю ему, а разве я у тебя прошу? Мне твое благословение нужно, и больше ничего. Того добра, которое из добычи на мою саблю пришлось, хватит на то, чтобы взять в аренду хорошее имение, даже на покупку хватит? Все, что осталось после матери, пусть идет в приданное Эве. Я еще от себя прибавлю одну, две горсти бирюзы и шелку, и парчи, а придут черные дни, я и тебя деньгами поддержу. Тут-то у отца и разгорелось любопытство. «Так ты, значит, так богат?» «Скажи, ради Бога, откуда?» «Из добычи? Ведь ты уехал гол, как сокол!» «Побойся Бога, отец, ведь одиннадцать лет я этой рукой махаю, и, как говорят, неплохо. Как же было не накопить? Я был при штурме взбунтовавшихся городов, куда бродяги и татары целыми кучами собирали отменнейшую добычу. Били мы и мурс, и разбойников, а добыча все шла и шла». Я брал только то, что приходилось на мою долю, никого не обижал, но добыча росла и росла, и если бы я не покучивал, то денег хватило бы на два таких имения, как ваше. — А старик что на это? — спросил заглоба, повеселев. Отец изумился, он этого не ожидал и тотчас же стал упрекать меня в расточительности. — Видишь, сколько бы ты ископить мог. Но ты такой ветрагон такой болтун, что только и умеешь магната из себя корчить. Все спустишь, ничего не удержишь». Но любопытство его одолело, и он стал подробно расспрашивать, что у меня есть, а я, видя, что на эту удочку его легче всего поймать, не только ничего не утаил, но еще приврал немного. Хоть приукрашивать я не люблю, ибо, по-моему, правда овес, а ложь сена. Отец за голову хватался и давай строить планы. «То-то можно бы прикупить, такой-то процесс начать, жили бы мы по соседству, а в твое отсутствие я бы за всем присматривал». И заплакал при этом бедняга. «Адам, — говорит он, — эта девка мне очень по сердцу, тем более что ей покровительствует пан Гетман, а от этого для тебя может быть выгода». «Адам, — говорит, — только ты эту другую мою дочь люби и не обижай, а то я и в смертный час тебе этого не прощу. А я, благодетель вы мой, при одной мысли о том, что я мог бы обидеть Зосю, как зареву. И бросились мы с отцом друг другу в объятия и плакали как раз до первых петухов. «Шельма старый!» — пробормотал заглоба. А потом прибавил громко. — А, скоро будет свадьба и новое веселье в Хребтееве, тем более, что теперь мясоед. — Завтра бы быть свадьбе, если бы это зависело от меня, — сказал Нововейский. — Но вот что, благодетель, у меня отпуск скоро кончается, а служба — службы и надо возвращаться в Рашков. — Пан Рущиц даст мне другой отпуск, я знаю, но я не уверен, не будет ли проволочек со стороны женщин. чуть я к матери подойду, она говорит: "Муж в неволе, подойду к дочери папаша в неволе. Что же это? Разве я держу его в плену?" Ужасно я боюсь этих препятствий, и если бы не это, то я схватил бы Ксён за каминского за пол и до тех пор не выпускал, пока он не окрутил бы нас с Зосей. Но если бабы что-нибудь вобьют себе в голову, так этого ничем не выбьешь. Я бы отдал последнюю копейку, сам пошёл бы за отцом, но «Не могу ведь. Никто ведь не знает, где он. Может, он умер. Ну и что тут поделаешь? Если мне прикажут ждать его возвращения, то придется, пожалуй, ждать до страшного суда». Петрович с Навирагом и Анардратами завтра собираются в дорогу. Скоро придут известия. «Господи! Я должен еще известий ждать. До весны ничего не будет». а я тем временем высохну, ей-богу. Благодетель, все верят в ваш ум и вашу опытность. Выбейте вы бабам из головы это ожидание. Ведь весной война, и Бог еще знает, что может случиться. А я ведь хочу на Зосе жениться, а не на ее отце. Так что же мне, вздыхать по нему? Уговори их ехать в Рашков и там поселиться. В Рашкове можно скорее получить известие, а если... Петрович найдет Боскова, то и ему будет ближе к вам. Во-вторых, я сделаю, что могу, но и ты проси паню Басю, чтобы она замолвила за тебя словечко. — Обязательно, обязательно, иначе меня чер... В эту минуту дверь скрипнула и вошла пани Боская. Но прежде чем пан Заглоба успел обернуться, молодой Нововейский грохнулся к ее ногам и, растянувшись во весь рост, занял своей огромной фигурой громадное пространство в комнате и крикнул. «Есть позволение родительское. Давайте мне, матушка Зоську! Давайте, матушка Зоську! Давайте, матушка Зосью!» «Давайте, матушка Зоську!» – заговорил басом заглоба. Этот шум привлек и других из соседних комнат. Вошла Баська, пришел из канцелярии Михал, а вслед за ними появилась и Зося. Девушке неприлично было догадываться, в чем дело, но она сейчас же покраснела и, поспешно сложив руки и поджав губки, опустила глаза и прижалась к стене. пан Михал бросился за стариком Нововейским. Старик негодовал, что сын не доверил ему обязанности просить руки Зоси у пани Боской и не предоставил этого дела его красноречию, но и он присоединился к его просьбе. Пани Боская, которая действительно нуждалась в близком человеке, расплакалась и, наконец, согласилась как и на предложение пана Адама, так и на его просьбу ехать с петровичами, вражков и там ждать мужа. Вся в слезах она обратилась к дочери. Зоська, сказала она. А тебе по сердцу замыслы панов Нововейских. Глаза всех устремились на Зосю, а она, стоя у стены, упорно глядела в пол, покраснела до корней волос и сказала чуть слышным голосом: Хочу вражков «Прелесть моя!» – прогремел пан Адам и, бросившись к девушке, схватил ее в объятия. И затем стал кричать так, что даже стены задрожали. «Моя уже, Зоська! Моя! Моя!»